Глава двадцатая Давно уже Полли не получала такого удовольствия от принятия ванны. Она включила плиту, чтобы избавиться от стылого воздуха, а заодно нагреть бойлер. Пока вода грелась, Полли приготовила тесто для завтрашней выпечки и сделала себе большую чашку чая. Выпустив из бака всю горячую воду, она наполнила ванну до краев, после чего бросила туда остатки дорогущей ароматической соли. Поля получила ее год назад на свой день рождения. Помнится, они тогда отправились с подружками в людный ресторанчик, где за горстку овощей надо было платить целое состояние. И Поля сидела как на иголках, переживая, хватит ли денег. В скором времени маленькая квартирка прогрелась и наполнилась ароматами. Несмотря на то, что до вечера было еще далеко, могло показаться, будто уже наступила ночь. Оставалось удивляться той скорости, с которой непогода заявила о себе. Среди клубящихся туч то и дело полыхали молнии. Гром угрожающий порыкивал над головой. Вспышки молний пересекались иногда с лучом маяка, который включили сегодня пораньше. Понижившись книжкой в ванне, Поля наконец согрелась изнутри и снаружи. Довольная, она выбралась из воды и надела свою самую старую, самую мягкую пижаму. Натянув заодно шерстяные носки, девушка уселась у окна посмотреть на буйство стихии и не поверила своим глазам, когда к гавани подъехала машина Тарни. Команда Трохила выбралась наружу, с унылым видом поглядывая на море. «Не может быть, чтобы они отправились за рыбой в такую погоду», — подумала Полли. «Не может быть». Не раздумывая, она накинула на себя старый плащ и устремилась вниз под яростные порывы ветра. «Да вы с ума сошли?» Ей пришлось кричать, чтобы быть услышанной. «Это же чистой воды самоубийство!» Тарни повернулся, она вдруг вспомнила, что чертовски зла на него. «А, Поля, привет!» Он поспешно отвел взгляд. «И это все, что ты можешь мне сказать?» «Ну...» — пробормотал он. «Мне очень жаль, что так вышло». «Ты повел себя просто по-свински! Ты мной воспользовался!» Теперь девушка кричала не только из-за рева ветра, но и от полноты чувств. Негодованию не было предела. «Я знаю», — Тарни виновато покачал головой. «Знаю. Мне не стоило так поступать». Итак, вся моя жизнь в последнее время шла под откос, а ты сделал все только еще хуже. Почему ты меня обманывал?» Тарни снова взглянул на нее, и поле поразилось синеве его глаз, такой заметной на фоне серого ревущего моря. «Ты меня просто очаровала», — негромко сказал он. Этим своим ответом он полностью выбил почву у нее из-под ног. Я все равно ты поступил дурно. Не спорю, вздохнул Тарни. Мне очень жаль. У нас с женой как раз были нелады, и я. Я чувствовал себя ужасно одиноким. Не стоило тебе решать эту проблему за мой счет, сердито заметил Поле. Верно. Тарни поскреб шею. Другие рыбаки наблюдали за ними со стороны. В таком маленьком поселке люди знали друг о друге практически все. «Не могли бы мы остаться друзьями?» — спросил, наконец, Тарни. «Как если бы ничего такого не было?» Пару секунд Поли молча смотрела на него. «Что ж, я не против». Тарни смущенно протянул руку, и Поля пожала ее. «А теперь поцелуйтесь!» — проорал Джейден, но Кендал быстро прикрыл ему рот. «Сегодня у меня нет для вас никакой еды», — сказала Поля. «Ничего страшного», — откликнулся Тарни. Очередной раскат грома потряс грозовое небо. «Ребята, я просто восхищаюсь вами», — искренне заметила девушка. «Да чего же я ненавижу эту работу?» — пробурчал Джейден. «Может, не стоит выходить сегодня в море?» Поля с дрожью взглянула на мутные волны. «Почему бы не переждать денек?» «Ничего бывало и хуже», — пожал плечами Тарни. «Уж как-нибудь справимся». Девушка глянула на него, слегка прищурившись. «Некрасиво было с твоей стороны присылать Джейдена за хлебом». «Я знаю», — вздохнул Тарни. «Но раз уж мне приходится жить без тебя, я надеялся хотя бы утешиться твоими сэндвичами». «Обещай, что впредь будешь вести себя только хорошо», — потребовало поле ответа. Капитан Трохила с готовностью закивал, затем, сонув руку в карман куртки, вытащил оттуда Алису в Стране Чудес. «Спасибо», — сказал он, возвращая книжку Полли. «Мне очень понравилось». «Вот и хорошо». Девушка поспешила спрятать книгу от дождя. «Поверить не могу, что вы выходите сегодня в море. Такое ненастье». «Да погода как погода», — возразил Арчи. «Разве что ветра и дождя чуть больше обычного». «Но вы все-таки там». Посторожнее. «Ничего, справимся как-нибудь», — заверил ее Тарни. «Лодка у нас крепкая и ко всему привычная». «Как и твоя жена», — прокричал Кендал. Рыбаки расхохотались, а капитан замысловато выругался. Колли попятилась. Стоя под дождем, она наблюдала за тем, как Тарни и его команда переодеваются в рабочие комбинезоны, попутно проверяя сети и оборудование. На крохотном камбузе уже кипятили воду для чая. «Удача», – прошептала девушка и поспешила домой, чтобы снова окунуться в горячую воду. Счастье еще, что она не успела выключить бойлер. В тот вечер Поле ни на чем не могла сосредоточиться. Мысли ее все время крутились вокруг маленькой рыбацкой флотилии, которая швыряла сейчас по бескрайнему океану. Может, рыба ловится даже лучше в такую непогоду? Может, команда Трохила сейчас тоже не спит? Оля попыталась дозвониться керенси а потом своей матери, просто так, чтобы поболтать и отвлечься, но сигнала не было. Похоже, из-за грозы не работала мобильная связь. Оля редко пользовалась будильником, проспался она обычно благодаря утренней суете в гаване, которая начиналась с прихода рыбацких лодок. ту ночь, однако, ее то и дело будили раскаты грома и оглушительный грохот набегающих волн. В какой-то момент она проснулась, полностью запутавшись в одеялах. Дышать было нечем. Оле казалось, что еще немного, она утонет. Она чувствовала, как ее затягивает все глубже и глубже. Темные тени плыли перед глазами. Паника накатывала тяжелой волной. Оле проснулся в поту. Сердце бешено колотилось в груди. Она испуганно подскочила, когда что-то тяжелое ударило в окно. «Волна!» — с ужасом поняла девушка. Ветер с немыслимой силой подхватил набегающую волну и зашвырнул ее через стенку, причала, щедро окатив окно, первого этажа слегка успокоившись Поля снова погрузилась в сон теперь в нем жужали пчелы и сладко пахло медом а когда проснулась оказалось что тучи уже разошлись гроза успела выплеснуть свою ярость Поля хватило одного взгляда в окно чтобы понять что она проспала схватив телефон девушка взглянула на экран 7:30 вот черт первую партию хлеба следовало отправить в печь еще два часа назад восемь уже пора открывать магазин У нее не оставалось времени даже на кофе. Надо было поторапливаться. Натянув свитеры и джинсы, Поля метнулась на первый этаж. Здесь она на полную мощность включила печи и быстро распихала хлеб по подносам. Пусть он выйдет не самым аккуратным, но зато в срок. Разобравшись с буханками, девушка взялась за плюшки. И тут ей пришло в голову мимоходом взглянуть в окно. Внимание ее привлекла толпа народу. Сначала Поля решила, что все они ждут открытия булочной, но потом заметила, что никто даже не смотрит в ее сторону. Все взгляды были обращены на море. Время от времени то один, то другой человек поглядывал на телефон, будто ожидая туда ответа. «Аврал!» — донеслось до нее из гавани. Щелкнув замком, Поля распахнула дверь навстречу серому небу и низко нависшим облакам. Ничего удивительного, что она проспала. На небе не было и проблеска солнца. «В чем дело?» — спросила она Патрика, который, как обычно, вывел на прогулку своих трех псов. Но уже в следующую секунду ей все стало ясно. Гавань была абсолютно пустой. Ни единой лодки, если не считать пары шлюпок, принадлежавших кому-то из отдыхающих. «Рыбаки!» — охнула <похнула> она потрясенно. «А где флотилия?» «Это поле мы и сами хотели бы знать», — сказал один из завсегдатов ее булочной. Вроде как пара лодок сумела прибиться ночью к берегу в окрестностях Лу. Он бросил взгляд на небо, с которого все еще сыпал легкий дождик. Не исключено, что они уже плывут назад. Сердце у Поля готово было выпрыгнуть из груди. Но не сказал, что они успеют, что ему даст обойти шторм. Патрик похлопал ее по руке. Наверняка им это удалось. Думаю, что они сидят сейчас где-нибудь на берегу и завтракают свое удовольствие. «Надо ему позвонить», — резко сказала Поля, но ветеринар лишь покачал головой. Ни одна антенна не работает. Ночной шторм полностью вывел их из строя. Нет никакой возможности связаться с материком. Поля в ужасе прижала руку к рту. Взгляд ее скользнул в ту сторону, где причальная стенка подходила к перешейку. «Всем занять свои места!» — прокричал вдалеке мужской голос — Несколько человек на ходу, натягивая рабочие куртки, спешили к белому ангару, где находились спасательные шлюпки. Вытащив ярко-оранжевое судно, они с плеском спустили его на воду и тут же запрыгнули на борт. «Почему они не отправились на поиски раньше?» Сердито поинтересовалась Поле. «С чего вдруг такая нерасторопность?» «Спасатели уже трижды прочесывали весь район», — пояснил Патрик. «Это четвертый раз». Когда у них кончается топливо, они возвращаются для дозаправки. Боже, смутилась девушка. Зря на них ополчилась. Но неужели они так никого и не нашли? Нет пока, мрачно ответил ветеринар. В этот момент к ним подскочил один из местных подростков. Там корабль. Корабль выбросил на берег в заливе Даркпойнт. Здоровенный такой. Только этого не хватало, нахмурился Патрик. «Скоро тут будет не протолкнуться от полиции МЧС». «Одно из рыболовных судов?» — в ужасе спросила Полли. «Да нет, большой корабль, куча груз на борту». Парни, отдежурившие смену на спасательном катере и выглядевшие усталыми, неожиданно оживились. «Полиция будет здесь минута на минуту», — предупредил их Патрик. «Сами знаете, что бывает за грабеж и Слепо следуя за другими, Поле перебралась через перешеек, а затем поднялась на верхушку мыса. Первые секунды она не в состоянии была даже адекватно оценить масштабы бедствия. Казалось, будто целый небоскреб рухнул на бок. Корабль, наполовину лежавший в воде, поражал своими размерами. Не меньше двухсот ярдов от носа до кормы, гигантский супертанкер, доверху загруженный контейнерами и ящиками, которые плавали сейчас в прибрежных водах. «Черт!» — выргулся Патрик. «Лишь бы там не было нефти!» «А что с командой?» — с тревогой поинтересовалась Поле. Прищурившись, она разглядела на корме шесть или семь крохотных фигурок, которые отчаянно размахивали руками. «Мы вызовем МЧС», — сказал Патрик. «А пока что...» «Могу я чем-нибудь помочь?» — взглянула на него девушка. «Не хочу болтаться без дела». «Само собой», — кивнул ветеринар. «О, Господи, если там нефть!» Все еще, пребывая в полном шоке от случившегося, Поле стала спускаться вслед за местными вниз по склону. «Вот бедняки, сказала Мюрил из магазина, где Поле покупала молоко. «Знаешь, а ведь раньше такое делали нарочно», — добавила она, оглядевшись. «О чем ты говоришь?» «Я про тех, кто промышлял тут грабежом. Они специально разжигали огонь, чтобы подманить корабли к берегу. Потом убивали моряков и забирали себе товар». Для многих это был неплохой источник существования. «Ты серьезно?» — изумилась Полли. «Неудивительно, что все так нервничают». Когда они добрались наконец до пляжа, стало ясно, что они так-то просто будет снять команду с танкера, поскольку тот возвышался над берегом, как огромная гора. И точно не прошло и нескольких минут, когда до них донесся шум вертолета, летевшего с ближайшей авиабазы. У днища корабля... Качалась на волнах спасательная шлюпка. На ее фоне это громоздкое судно казалось настоящей скалой. «Интересно, будут ли они приземляться?» — спросил Патрик, поглядывая на небо. Однако из вертолета, зависшего над танкером, спустили канат с петлей, к которому был пристегнут один из спасателей. «Ого!» — восхитилась Полли. Люди на борту танкера энергично размахивали руками. Один из них, видимо, получивший травму, неподвижно лежал на месте. «Я так думаю», — сказал ветеринар, «что никто бы здесь не отказался от чашечки горячего чая и какой-нибудь еды. Ты бы не могла открыть булочную?» Закончил за него Поле. «Конечно, тем более, что здесь скоро будет не протолкнуться. Особенно, если там все-таки нефть. О, Боже!» Моряки с затопленного танкера помогали закрепить на спасательном канате своего раненого товарища. Народ на берегу лихорадочно снимал все происходящее на телефоны. Поле хотелось остаться и тоже понаблюдать, но она знала, что Патрик прав. Людям наверняка захочется горячего чая, да и хлеба тоже, тем более, что последний уже был в печи. Она повернулась и поспешила домой. Поле не пришлось жалеть о том, что она вернулась в магазин, так как за всеми хлопотами у нее почти не оставалось времени, чтобы беспокоиться о Тарне и других рыбаках, которых носила сейчас где-то, Где? Этого никто не знал. Море казалось куда спокойнее, чем накануне, так что при желании они могли бы добраться до берега. Но как далеко их занесло? И почему их до сих пор не нашли? Поиски не прекращались ни на минуту. Поля услышала об этом по радио. Еще ведущая сказала, что такого шторма давно уже не было в этих краях. Синоптики даже не предвидели подобной опасности. Поля наполнила водой старый электрический самовар, которую нашла в закромах магазина, а Мюрил притащил четыре коробки залежавшихся на прилавках чайников с изображением Маунт Полберна, кучу одноразовых стаканов и немного молока. Вместе с Полей они спустили вниз стол и установили его прямо перед булочной, предлагая всем желающим бесплатный хлеб и чай. В гавань вернулась очередная смена спасателей. Они выглядели продрогшими и понурыми, поскольку все их усилия так и не увенчались успехом. Над морем кружили вертолеты, но тоже пока безрезультатно. На остров уже нагрянули телерепортеры, хотя отлив начался не так давно. Кто-то предпочел доплыть окружным путем на лодке, кто-то приехал на внедорожники, несмотря на то, что вода еще не полностью ушла с перешейка. Шторм прошелся по всему побережью, но именно Маунт Полберн принял на себя главный удар, оказавшись в эпицентре стихии. Наконец, уже в 11 утра, Пришла хорошая новость. Вольная пташка, одна из лодок флотилия, выпустила аварийный маячок. Так что у спасателей появилась конкретная цель. Судно обнаружилось в 30 милях от промысловой зоны. Электронное оборудование полностью вышло из строя, мачты сломала а сети унесло в море. Судьба Трохила и остальных по-прежнему оставалась неизвестной. Вольную пташку отбуксировали к берегу, где уже собралась целая толпа, Рыдающие от счастья жены поднимали вверх детишек, которые плохо понимали, что происходит. Однако рады были получить свою порцию булочек и объятий. Оля на время отвлеклась от раздачи еды. Надо было отправить в печь новую партию хлеба из дуба. По-хорошему ей стоило бы предварительно согласовать все с миссис Мэнс, но она решила, что займется этим позже. Оля в миллионный раз схватилась за телефон, проверяя сигнал. «Боже!» Пусть на дворе и эта вода на глубине до того холодная, что можно умереть от переохлаждения. Внезапно ей вспомнился сон, который она видела этой ночью. Как ее затягивает вглубь океана, в самую бездну, свет тускнеет и сменяется непроглядной тьмой. Девушка содрогнулась. Нет, нет, это просто сон, никак не пророческое видение. Оля не верила в сверхъестественное. День тянулся бесконечно. Два часа спасатели обнаружили аварийную капсулу, что-то вроде плавучей палатки, жаворонка. Все пятеро рыбаков были на борту, их понемногу сносило в сторону диваншира. Сам жаворонок затонул без следа. Его команда успела спастись в последнюю секунду. Несмотря на радость, от встречи с близкими выглядели члены экипажа бледными и потрясенными. Затем настала очередь у Уивертона, чей аварийный маячок попросту не сработал. Рыбакам повезло, что пилот вертолета разглядел на воде ярко-желтую капсулу и сумел переправить их на сушу. «Эй!» — девушка вскинула голову. Весь день она только и делала, что пекла хлеб и раздавала еду, жадно прислушиваясь к любым новостям. Девушка изумленно моргнула. Будто уж кого она точно не ожидала здесь увидеть. «А ты-то что тут делаешь?» «Да ты шутишь?» Спросила Кирен с невинным личиком. Весь Маунт Полберн просто кишит брауми-спасателями. Такие мужчины, есть от кого выбрать. Она всмотрелась в Поле. Эй, ты в порядке? Поля пожала плечами. Одна из лодок еще не вернулась. Небось, тана, который плавает сексуальной бородач? Коля кивнула. То один, то другой из местных жителей подходил, чтобы поблагодарить ее за помощь и участие. Ну-ка, подвинься став за самодельный прилавок, Керенса принялась намазывать маслом булочки. «Поверить не могу, что ты раздаешься бесплатно. Так дела не делаются. На твоем месте я бы, наоборот, брала с этих зевак в три драга». Оля искоса взглянула на нее. «Ладно, ладно, я просто предложила». В конце улицы появилась внушительная фигура с большим подносом в руках. Она медленно зашагала в их сторону. «А это еще кто?» спросил Керенса. «Неужели та самая старая грымза Шш! прошипела Полли. К ним и впрямь приближалась миссис Мэнс. Джиллиан остановилась напротив Поле и фыркнула. Девушка замерла, ожидая выволочки. Что ни говори, но ей правда следовало для начала посоветоваться с хозяйкой. Та окинула взглядом остатки выпечки и сердито хмыкнула, после чего шлепнула на стол свой поднос. На нем выселась гора пирожных и кремовых рожков. «Не забудь вернуть мне это завтра утром». Кивнула она на поднос и зашагала прочь. «Ну и ну!» — покачала головой Киренса, а Поля начала раздавать угощение проголодавшимся спасателям и местным ребятишкам. С наступлением вечера спасательная шлюпка в шестой раз уже вернулась в гавань, и снова без результатов. Поля почувствовала, как ее опять накрывает страх. В течение дня, когда экипажи других судов возвращались домой, отделавшись парочкой сломных ребер, а еще синяками и ушибами, Ее надежда все крепла и крепла, пока Полли окончательно не уверилась в том, что Тарни и его ребята вот-вот объявятся в полицейской машине. С неиссякаемым запасом историй об удивительном приключении. Но теперь время уже близилось к ночи. Те из рыбаков, кому удалось вырваться на часок из дома, собрались в пабе, развлекая земляков и репортеров рассказами о минувшей ночи. Рассказами, которые с каждой кружкой пива принимали все более захватывающий характер. Раздав все до последней крошки, Поля забрала с улицы стол и закрыла магазин. «Пошли прогуляемся», — предложила Керенса. «Я хочу взглянуть, что там за корабль прибило к вашему берегу». «Ты про танкер?» «Угу». «Ты и правда хочешь увидеть судно, которое валяется на боку?» «Ну да, что тут такого?» «Самой Поле не хотелось идти в паб, где все тут же наверняка примутся расспрашивать ее о том, не слышно ли чего новенького. Ведь каждый был в курсе ее отношений с Тарни. Нет». Лучше уж и впрямь взглянуть на корабль. «Ладно, идем», — кивнула она. На небе уже проступили первые краски заката. Море понемногу успокоилось. Сейчас уже трудно было вообразить, с какой невероятной силой оно обрушивалось вчера на берег. Поле не особо углублялось в вопросы погоды, когда жила в Плимуте. Ее интересовало только одно — дождь на улице или нет. Здесь же она оказалась на самой границе между морем и сушей. Море определяло в маунт Полберни все. Можно ли перебраться на материк, сумеют ли люди попасть на работу и даже не придется ли ей, Поле весь день сидеть дома. Вокруг этого строилась жизнь всех обитателей поселка. И сейчас, шагая рядом с Керенцией и падюном она наконец-то прониклась смыслом известного выражения. В жилах его течет морская вода. По другую сторону от мыса все еще толпился народ, Полицейские устанавливали на пляже ограждения «Это чтобы избежать мародерства», — пояснила Керенса. Ну раз уж груз все равно выпал за борт, то почему бы не отдать его людям?» — спросила Поля. «Потому что они тут же передерутся, стараясь поживиться чужим имуществом», — предположила подруга. «А в следующий раз и вовсе намеренно направят корабль на берег?» «Да нет, что ты», — возразила было Поля, но заметила, что кое-кто из местных подростков, толпившихся на пляже, и впрямь поглядывал на полицию чуть ли не с вызовом, словно бы напрашиваясь на стычку. К счастью, на борту танкера не оказалось нефти. «А это еще что такое?» Поля ткнула пальцем в какие-то крохотные предметы, которые покачивались на волнах под боком у огромного судна. «Не знаю», – пожал плечами Керенса. «Пошли посмотрим». Они спустились по склону на пляж, где первый же полицейский настоятельно предложил им вернуться назад. Подруги уже хотели уходить, как вдруг с моря донесся шум мотора. К берегу мчалась светло-коричневая, немыслимо пижонская моторная лодка, чем-то напоминавшая яхту середины 20 века. Но, несмотря на старомодный вид, неслась она по волнам со скоростью пули. На корме красовались роскошные кожные сиденья. Прочертив эффектную дугу, лодка остановилась у берега. «Эй, командир!» — раздался знакомый громкий голос. Мы тот, чтобы забрать этих цепочек «Цыпочек?», «Цыпочек – переспросила Полли. Киренса поспешила вперед, чтобы взглянуть на лодку. В ней обнаружились Рубен и Хакл. Первый правил, а второй просто сидел рядом. Полицейский махнул рукой, пропуская Полли и Керенсу. «Не вздумайте карабкаться на танкер!» – прокричал он. В любом случае, вокруг корабля основали туда-сюда белые полицейские катера и оранжевые патрульные шлюпки, закрывая доступ возможным грабителям. «Не купить ли мне танкер», — фыркнул Рубин, подплывая как можно ближе к берегу. Хакл помог девушкам забраться на борт. «Симпатичная лодочка», — сказала Керенса, одобрительно поглядывая на отделку из орехового дерева. «Это моя рива», — гордо объявил Рубен. «Обошлась мне почти в два миллиона долларов». «Ну, это ты явно переплатил», — пренебрежительно заметила Керенса. «Привет». Хакол сочувственно улыбнулся Поле. «Как ты?» «Давно он уже не видел ее такой отстраненной. Казалось, рядом с ним сидит совершенно незнакомый человек». «Вы тоже занимались поисками?» спросила Поле вместо ответа. «Какое там?» мешался Рубен. «Мы просто решили покружить здесь для собственного удовольствия». «Не обращая на него внимания», сказал хакол «Разумеется, мы искали пропавших». «Я никак не могла до тебя дозвониться», покачала головой Поле. Где Тарни его экипаж? Почему никто не может их найти? Видимо, потому что они давно уже отправились на корм акулам, предположил Рубен, снова направляя лодку в море. Заткнись уже, фыркнула Керенса. Ты мне очень нравишься. Кратышка нисколько не смутился. Что из дорогих подарков ты предпочитаешь? Вместо ответа Керенса пересела подальше от него. Лодка медленно двигалась вперед. Поначалу Поля не могла понять, что именно мешает ему им скориться. Затем, присмотревшись, она сообразила, что вся поверхность воды была забита. «Неужели это все?» — ахнула она не в силах скрыть изумление. Хакл взглянул на нее и чуть заметно улыбнулся. «Забавно, да? Весь остальной груз, видимо, утонул, а эти?» На миле вокруг, под розовеющим небом, протянулось целое поле желтых резиновых утят. У кого-то из них были усы, у кого-то крохотные шапочки. Одни были одеты, как игроки, в гольф, другие щеголяли в полицейских шлемах. Бесчетное количество утят счастливо покачивалось на волнах. «Должно быть, их перевозили в одном из контейнеров», — заметил Хакл, который разбился при падении. «И утки сбежали?» «Вроде того». «Только взгляните!» — воскликнул Керенса. «Они вырвались на свободу!» там повезло меньше» сказал хакал «В интернете пишут, что корабль привозил целую партию машин. Не думаю, что автомобили заведутся и уедут отсюда». Они уставились за борт, размышляя о том, что еще могло скрываться под водой. «Открою-ка я здесь школу подводного плавания», внезапно заявил Рубен. «Это будет лучшая школа в мире. Рос сможет нырять на глубину и делать вид, будто рулет затонувшими машинами». «Дерьмовая идея», не удержал Скиренса. Успокойся уже! отдернул ее хакал, а Поле вовсе промолчало. Пробившись сквозь океан желтых утят, они вышли в открытое море, и Полли ахнула. Это походило на регату. До самого горизонта, насколько хватало глаз, сновали туда-сюда лодки. Здесь были крохотные грибные шлюпки, внушительных размеров прогулочные катера, и изящные гоночные черные плоскодонки, ярко-раньжевые спасательные шлюпы. Все они кружили по воде, высматривая хоть какой-то знак, который мог бы прояснить судьбу пропавших рыбаков. «Бог ты мой!» — выдохнула Полли. Рива тоже присоединилась к остальным. Они миновали маленький островок, при виде которого Поле поспешил отвернуться, и направились к главному каналу, где приходилось остерегаться паромов. Они махали проплывающими молотком но в целом старались не спускать глаз с воды в надежде увидеть хоть что-то. Обломок мачты... Кусок ткани, спасательный жилет, что направило бы их поиски в нужное русло. Они провели на воде лишь пару часов, но Поле показалось, будто прошло несколько дней. Они скользили руками по воде, несмотря на вечер-то еще оставался теплой, отчаянно всматриваясь в вглубь моря, будто надеясь разглядеть там что-то очень важное. Потом Рубен снова жал на газ, и лодка стрелой уносилась в другое место, где они снова принимались за поиски. Поля не могла поверить, что Тарни такой крепкий и выносливый, хотя и ранимый в душе, стал жертвой шторма. Он был лучшим капитаном рыбацкой флотилии. Все так говорили. Он бы не допустил, чтобы случилось непоправимое. И Джейден, любивший поболтать и прихвастнуть, тоже. И малыш Кендалл. И они ведь выросли на море, в их жилах текла соленая вода. Они просто обязаны вернуться. Обязаны и все тут. Поля яростно потерла глаза, после чего снова уставилась вдаль, прищурившись на заходящее солнце. «Дорогая, ты так наживешь себе морщины?» Киренса сжала ее руку. Она видела, до чего расстроена подруга. переживает должно быть из-за парней, с которыми успела сдружиться. Оля ответила ей непонимающим взглядом. «Не щурься», — сказала Керенса. «Мы будем смотреть, отвернувшись от солнца. А мужчины?» — обратилась она к Хаклу и Рубину. «Пусть себе щурится, и морщины даже к лицу». «Мне все к лицу» самодовольно заявил Рубен, поправляя дорогущие темные очки. «Это тебе подружки такого наговорили?» — поинтересовалась Керенса. «Да, а поскольку все они модели, им лучше знать». «Ох уж этот бамонт, фыркнула Керенса. «Нанюхаются на вечеринке кокаина и пускаются во все тяжкие». «Сомневаюсь, что тебя приглашали на такие вечеринки», — надулся коротышка-американец еренса взглянула на поле в расчете на поддержку но та не отреагировала казалось она находится за сотнями миль отсюда хакал наблюдал за ней с видимым беспокойством ему хотелось обнять девушку за плечи за ходом солнца снова подул ветер и поле похоже успела замерзнуть но вместо этого он лишь коснулся ее волос эй поле взглянула на него глазами полными слез мы должны найти их сказала она делаем все, что в наших силах», — ответил Хакал. У Рубина в запасе была корзинка с шампанским, свежим лобстером и бутербродами с копченой семгой, но есть никому не хотелось. Вместо этого они продолжили кружить по морю, пока совсем не стемнело и небо не стало сливаться с водой. На море снова началось волнение, и с вертолета им прокричали в громкоговоритель, чтобы они возвращались домой и оставили работу спасателям. «Мы не можем просто взять и уплыть», Зубы у поля выбивали нервную дрожь. «Придется», — возразил Хакл, «иначе спасатели вынуждены будут разыскивать еще и нас». Сняв с себя куртку, он набросил ее поле на плечи. Та, похоже, даже не заметила этого. «Я немного беспокоюсь за нее», — шепнул он Керенсе. «Я отведу ее домой», — пообещала та, обнимая подругу. Хакл предпочел бы сам проводить поле домой. Он боялся, что Керенса выберет в качестве успокоительного спиртное и Поле потом будет только хуже. Тем не менее, он ничего не сказал. Когда они вернулись в гавни, еще кипела жизнь. Пресса и полиция были на месте, жители Маунт-Полберна обменивались с последними новостями. Керенса поспешила увести Поле наверх в ее квартирку, где приготовила подружке горячую ванну. Потом она сделала тосты с сыром, но Поле так и не прикоснулась к еде. Тогда Керенса, порядком измученная, предложила лечь спать, но Поле и тут отказалась. Херенса отправилась в постель, тем более, что время уже перевалило за десять, а Поле уселась у окна гостиной и принялась листать на своем телефоне ленту Твиттера, надеясь узнать что-нибудь новое. Народ постепенно разошелся по домам, и даже огни в окнах погасли. Но Поле, несмотря на усталость, продолжала сидеть у окна. Стоило ей закрыть глаза, и перед ней будто наяву появлялся Тарни. Транзительно яркие голубые глаза, серьезное лицо и снова слышался его голос, говоривший о том, что нигде ему нет покоя, кроме как в море под яркими звездами. «Господи!» — молила она вновь и вновь. «Пожалуйста, пусть все закончится благополучно!» Должно быть, она задремала прямо на стуле, потому что в следующий раз, когда снова открыла глаза, на улице было по ночному тихо. Оля встала и выглянула в окно. На причальной стенке отчетливо виднелся знакомый силуэт. Будто во сне Поле сдернула с дивана одеяло и зашагала к двери. Ей даже не пришлось брести в потемках. До того ярко сияла на небе луна. Волны с размаху бились в стену. Но по сравнению со вчерашней ночью все выглядело вполне мирным. Чтобы не замерзнуть, Поле набросила на себя одеяло. Она боялась даже предположить, до чего холодно сейчас в открытом море. Девушка подошла вплотную к знакомой фигуре. Миссис Мэнс застыла неподвижно, будто статуя. Не сказав ни слова, Коля встала рядом с ней. Несколько минут она неотрывно вглядывалась в горизонт, ожидая, когда над стеной мелькнет луч маяка. И за эти несколько минут успела продрогнуть до мозга костей. «Вот так оно и бывает!» В голосе миссис Манс не было привычной резкости. Он звучал серьезно и чуточку печально. «Так оно и бывает. Мы стоим и ждем. Мы женщины». Такова наша участь. «А есть ли в этом толк?» Взглянул на нее Полли. «Вернуть их мы точно не сможем», — пожала плечами миссис Мэнс. Девушка кивнула. «Но вы все-таки надеялись?» Наступила долгая пауза. Луч маяка успел дважды мелькнуть над ними. «Я не знаю, что еще мне делать», — сказал наконец, миссис Мэнс. Полли поюжилась. «Мне всегда казалось, — тихонько продолжала пожилая женщина, — что если я не приду в одну из ночей, случится непоправимое, он приплывет, доберется до берега из последних сил, но без моей помощи не сможет забраться на стену». Коля понимала ее, как никто другой. Миссис Манс внезапно повернулась к девушке. и внушительная фигура казалась неподвластной ветру. «Прошу тебя». В голосе ее зазвучали тревожные нотки. «Уходи. Иди домой, не уподобляйся мне». «Но мне нужно дождаться их», — возразила Полли. «Только не так», — с тихим отчаянием произнесла миссис Манс. «Только не так, не обрекая себя на безысходность». Полли плотнее завернулась в одеяло. «Я не могу придумать ничего другого». «Но от пустых надежд мало толку», — сердито сказала Джиллиан, — «разве ты сама не видишь?» «Пожалуйста», — теперь она уже умоляла, — «прошу тебя, иди домой». Поля в последний раз окинула взглядом неспокойное море. Мыслей не было, казалось, голова у нее забита ватой. «Пожалуйста», — повторила миссис Мэнс, — «не повторяй мои ошибки» оля взглянула на пожилую женщину которая отчаянно хотела сбежать из ловушки собственной жизни но которая не способна уже была на такой подвиг и в этот момент сама будто пробудилась от тяжелого сна что она тут делает это не поможет ни тарни ни другим рыбакам а вы почему бы вам не пойти со мной предложила она давайте вместе выпьем горячего чая не могу покачала головой миссис мэнс Но ты можешь, прошу тебя, уходи, пока еще можешь. И оставить вас здесь? Почему нет? Со мной все будет в порядке, я знаю, что делаю. Она попыталась улыбнуться, все так же глядя вдаль. Повинуясь внезапному порыву, Полли крепко обняла Джиллиан Мэнс и коснулась губами ее морщинистой щеки.